О бедном поэте Поэт богат тремя вещами. Историями, своим даром и крепкими ногами. А также непредсказуемостью и переменами, которые несет его появление. Вот о чем я думаю, когда слышу вопли служанок. Минестрель, Там минестрель! Ах, принцесса, вы же позволите! Можно, да?» Отрываюсь от своих книг и смотрю на возбужденных девиц. И что-то странное лезет в голову. Из прошлого. Моя коллега увлекалась картами Таро. Не сказать, что у нас было много времени на работе, чтобы ими увлекаться. Но здесь даже у врачей и психиатров случается. Гнев, отрицание, торг, депрессия. И вот ты просишь сделать расклад с цветными картинками. И мне почему-то запомнилась одна из карт с мужчиной в коротком камзоле и с лютней в руках. Карта Министреля, она же Оракула. Серого кардинала, имеющий власть за спиной повелителя. с виду неприметного, но внешность обманчива. Он легко подстраивается под окружение, проникает туда, куда простому человеку вход заказан, плетет интриги и буквально кормится слухами, неизменно вычленяя важное зерно и используя его в подходящий момент в своих корыстных целях. Его оружие лесть и обаяние. Зачем пускать такого в дом? Мы соберем всех в большом зале. «Та не готова, ты что? На кухне расчистим!» «Ну какая кухня? Принцессе там не место!» «Но там теплее всего!» У меня голова начинает болеть от их воплей. «Хватит!» — рявкую. «Мирта, откуда такие восторги и суета?» «Так настоящие менестрели же!» Задумчиво жую губу, пытаясь понять очередную реалию этого мира. Что я знаю про бродячих певцов? Фантазии, неограниченные запретами. Свобода выбирать слова, темы и ритмы, как им самим хочется. Вера в их пророческие дары, также в способность уязвлять, смешить или печалить стихами. Это человек, который приносит новости и истории посреди ужасно холодной зимы. Похоже, для местных гвоздь сезона. А с учетом того, что я про них не слышала, даже редкий гвоздь. И гость. А с учетом того, как ты выглядишь, то можно не бояться. Бормочу тихо. Какой там серый кардинал? Мальчишка. Замерзший, белокурый, кучерявый. с трехструнным музыкальным инструментом. Веселый и улыбчивый, но одет бедно. Впрочем, на манеры и довольно заносчивый вид это не влияет. Девицы из замка немедленно реагируют. Краснеют, если он на них смотрит, теребят подолы. Хотя, по мне, так наши парни не хуже выглядят. А я несколько минут наблюдаю картину всеобщего волнения. Кухню убрали, натопили и украсили так, что я даже предположить не могу, откуда они это все взяли и как так успели. и только потом шагаю вперед из-за двери. Немедленно все замолкают, а Министрель ярко улыбается и, не сводя с меня горящего взгляда, глубоко кланяется, сорвав предварительно широкую смешную шляпу с головы. «Принцесса! Благодарю, что приедели в своем замке!» Киваю только. Черт его знает, как я должна себя вести. Статуса всех присутствующих я понимаю, но это какой-то новый элемент, и всеобщее оживление выглядит не слишком здоровым. Ну, подумаешь, кто-то будет петь или говорить стихами. И что с того, что в замке скучновато, ажиотаж неадекватен событию. Но так я думаю, ровно до первой ноты. Дело не в голосе и не в умелой игре, ни в тембре и не в том, как он смотрит на людей. Даже если бы я не верила прежде в магию, то поверила бы сейчас. Он поет каждому его песню: песню надежд и страхов, иногда веселую и разнузданную, иногда такую, что хоть плачь. И плачут же. Плачут, смеются, танцуют. Некоторых я узнаю по песням и будто знаю теперь лучше. Других пугаюсь. Третьих жалко. Но последняя песня, а я понимаю, что последняя, уже поздний вечер, уже догорают свечи и лампады, уже охрип этот опасный менестрель, опасный тем, что знает даже то, что ты сам про себя не знаешь. «Последняя песня предназначается мне». Самое странное и сладкое колыбельное, в конце которой лопается струна. Не сказать, что символично. Похоже, так и полагается, потому что минестрель вполне буднично кивает, выдыхает, прикрыв глаза, и снова глубоко кланяется. Мне. Все эти нехитрые действия занимают время, но я все еще не шевелюсь, сидя в кресле посреди кухни. Опасный, опасный минестрель. Что теперь я должна с ним делать? Прогнать? Одарить? Предложить жить здесь? Вы позволите переждать в Юге здесь несколько дней, принцесса. Смотрит на меня снова насмешливо. Странно. Мне казалось, он совсем мальчишка. Лет 17-18, а сейчас весь тридцатник. И я надеюсь, что он все понял по моему растерянному лицу, а не мысли прочитал. А то это слишком. Там вроде бы не было в юге, бормочу. И будто в ответ за окном что-то взывает страшно и бухает. как бывает, когда у нас поднимается ветер и начинается настоящая буря. Предсказатель, блин. Оставайтесь, управляющий выделит вам место и стол. Сообщаю сухо. Благодарю. Снова склоняет голову, и тут же вокруг начинают хлопотать служанки, которые жадно прислушивались к нашему тихому диалогу. Я же медленно, будто мне трудно двигаться, иду к себе. Что это было? Понятное дело, что магия, но это песня. Неужели он и правда достал из моей головы, точнее сердца, самые тайные мечты и желания? Я не о рыцарях. Да, обычно в сказках дракон ест людей, рыцари благородные и храбры, а принцессы просто красивые. Но поведение знатных мужчин в этом мире, да хотя бы моего отца, княжичей, даже Ледгара в и времена, давно развеяло все сказочные представления. Я про чувства свои. Действительно мне нравится дракон, и я предпочитаю даже потенциально возможным прекрасным принцем, даже если он не изменится. «Ты грустная», — констатирует Ледгар, который успел прилететь до самых страшных порывов северной стужи. «Это хорошо. Я переживаю, если он долго отсутствует из за окном непогода». Задумчивая, качаю головой, стараясь хоть в чем-то быть честной. И добавляю тоном, с которым обычно говорят про грызунов. «У нас завелся Минострель». «Наслышан», — кривит недовольно пасть. Я уже подумываю, чтобы отступить от своих принципов и съесть его. Смотрю на ящера в изумлении. «Ты же не серьезно?» «Ну, подумать-то об этом можно». «Всерьез», — фыркает. «Глядишь, увидит в своей башке это и уберется подальше и пораньше». «То есть он и правда видит будущее?» «Не знаю. Знаю только, что когда они появляются, это будущее становится как-то совсем неожиданным и никогда не делает меня счастливей». Они уже приходили? Трижды. Накануне самых тяжелых событий в моей жизни. У меня мелькает какая-то мысль. Важная-важная. Аж в груди перехватывает что-то, но я не поймать и распознать ее не успеваю. Потому после нескольких ударов сердца разочарованно вздыхаю и уточняю. Смерть твоих родителей, смерть дяди и проклятие? Да. Надо просто не верить в то, что его появление что-то меняет. Говорю убежденно. «Не верить, гнать его прочь, отказываться. Бесполезно. Даже хуже сделаешь», — говорит обреченно. «Песнь должна быть допета. У драконов написано, что если в него перестают верить, надо съесть кого-нибудь. Сразу снова начинают. Менестрели появляются там, где во что-то перестали верить. Не в их силу. А во что перестали верить мы?» — спрашиваю непослушными губами. Бросает на меня хмурый взгляд и сворачивается в клубок, буркнув, что спать пора. А я всю ночь не сплю, слушаю ветер за плотно закрытыми ставнями. Что ж, пусть и будут перемены. Может и хорошо. Но оказалось не очень. Непуганная еда. К нам идет еда. Хорошая еда. Непуганная. Ч-чего? Оперхиваю супом, который действительно еда. Но не ходит пока. Ледгард, ты о чем? А идея сообщает появившийся драконище, как ни в чем не бывало. Сама шагает в рот. Составом человек 15. Людьми меня не удивить, откладываю ложку. Ящер с уходом инострели несколько дней назад переменился. Может, про эти перемены говорил? Что начнет играть во властного властелина и поедателя людей? А теми, кто решил пожаловать без приглашения, удивить? Сижу, молчу, перевариваю во всех смыслах. «Соседи?» — уточняю после раздумий. «Враги. Нападают?» «С визитом вежливости. Вот не удивлюсь, что Менестрель после моего замка отправился на запад, и там не только песен напел, но и новости нашептал. И скрижовичи решили сами посмотреть». «Скрижовичи?» «Их герб узнаваем». «Значит, все-таки соседи?» «Враги!» — возражает упрямый принц. «Соседи дожидаются приглашения, а эти идут что-то испортить или забрать». Ты совсем одраконился за эти годы. Закатываю глаза. Это нормально, наносить визиты. Жаль, что я первая не догадалась. Но столько дел, столько дел. Переделать замок, выгнать ведьму, очеловечить дракона? Я невольно распрямляю спину и смотрю на Ледгара с вызовом. И с раздражением, что уж там. Ничего бы из этого не случилось, если бы ты сам был не согласен. Или удобно все спихнуть на принцессу. Но такую принцессу не спихнешь. Ты неудобная. «Знаешь, ты тоже не самый приятный дракон». Вскакиваю. «Вот что на него находит, а? ПМС — это мое алиби. И то я им не пользуюсь». Дракона не должен быть приятным. Но может попытаться, если есть ради кого». Стоим. Смотрим друг на друга напряженно. Дышим тяжело. Мы будто женаты лет пять. Нет, пятнадцать. Я первый отвожу взгляд, потому что обиделась. «Прежде чем я встречу гостей, хотя не факт, что они ко мне, а не к тебе». Говорю ему холодно. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Если ты, конечно, знаешь ответ. Когда десять лет назад тебя обратили во время бала, куда делись все люди из приглашенных? Твои друзья, с которыми ты пьянствовал, твои потенциальные невесты? И что они делали после? Пытались ли помочь тебе или заново подружиться? Или ты их всех... «Сожрал?» — хмыкает. «Нет, они обрались в добром здравии». Сбежали, как только почувствовали, что дело пахнет драконом. И потом не возвращались? Ни разу? Но почему? В голове выстраиваются самые разные варианты, но все они оказываются неверными. Потому что забыли. О происшествии? Обо мне. А что, так можно было? Как это возможно? В смысле, они предпочли забыть, нежели разбираться с этим? Колдовство. Опять? Сплескиваю руками, позабыв про все обиды. И здесь ведьма постаралась. Но как? Не ведьма. разворачивается ко мне задом и пробирается к выходу. «А ну стой!» — возмущенно топаю ногой. «Что значит не ведьма? А кто? И какие у этого колдовства последствия? Кроме того, что эту местность все стороной обходили». «Бешенство одной принцессы?» Язвито выталкивает себя из нашей гостиной. Он будто поправился. «Неправильное питание, что ли?» «Тебе не надоело сваливать на меня проблемы и сваливать при этом самому?» — оруем и вслед. «Главное, чтобы тебе не надоело!» Исчезает в поднявшемся снежном вихре. «А есть ли у меня выбор?» — рычует рулицо. «Кстати, правда, не слишком ли много на себя взвалило?» «А если много? Это потому, что через тернии к звездам или я вдруг решила, что это мой крест?» Вздыхаю и достаю колокольчик. «Мирта! Мне надо переодеться, наверное». «И не понять, в доспехи или роскошное платье?» Ну, за знакомство. Роскошных розовых доспехов у меня не было. И даже розового платья. Осознав это, я слегка смутилась. Ну, какая я принцесса в замке, если нет наряда, в котором я похожа на торт? Да и вообще с нарядами не слишком-то разгуляешься. Я привыкла к комфорту. Я привыкла к тому, чтобы тепло и свободно. И желательно поменьше цеплялась, пачкалась. Потому у меня есть темные платья. Зеленые платья, серый костюм с брюками, стыдливо прикрытыми сверху подобием фартука. Швеи слегка истерили, пока его делали, но потом ничего, прониклись. Но вот чтобы прям принцессе наряд. Серебристо-белый вариант. Киваю я на вышитую тунику, рубашку и очень красивую меховую накидку. Тоже серебристо-белую. Диадему. И вон тоже релье под горло. Ух ты! Восхитилась Мирта. От у чешуть этой жадины, довольно прищурилась я. Девушка с пиететом достала требуемое из сундучка с драгоценностями. Я его на обозрение не выставляла, и красоту оттуда на себе не носила почти. Вроде как некуда, но теперь же повод. Даже если не принято обвешиваться цацками посреди дня, лучше я буду выглядеть странной сумасбродкой, чем неуверенной в себе приживалкой. И вообще, во всех сказках «Если ты принцесса», Хоть в кроватке, хоть в башне, хоть на балу. На макушке у тебя корона и серии «Как прибили, так и держится». Буду соответствовать. «Вы необыкновенно красивая», — сообщает восхищенная Мирта. Не добавляет и кожа не портит. Привыкли все. Гостям так сразу сложнее, как выясняется. Не знаю, что наплела министрель. И наплел ли чего. Или они сами проявили инициативу, заметив суету на соседних территориях. Здесь ритм жизни неспешный. Скорее, они готовились к поездке месяц, обдумывали и решались, чем по приходу Минестреля немедленно двинулись в путь. Или Минестрель — это как раз их засланный казачок был, чтобы разведать обстановку. Ладно, уже не важно, но подробности соседи явно не знали, потому сильно напряженные были. Наверное, не так себе визит представляли, раз неспешно ехали в двух каретах и на лошадях. В нормальный замок собирались, А вышло, как вышло. Месиво из растений и деревьев, и их сначала останавливает стражи, спешно переодетые в старые доспехи слуги. Я как-то не размышляла о необходимости гарнизона. У меня дракон есть. И надо выбираться и спешиваться. И то подальше ножками, по необычной конструкции в замок, а не через главные ворота. А потом в сопровождении Мирты и Манфреда, они не дворецких в ливреях, или кто там полагается, идти лабиринтом коридоров, Не специально их путали, просто не все завалы расчищены еще. В помещении, которое условно можно назвать зал для аудиенций, и знакомиться с неизвестной принцессой, у которой только имя без рода, сверкающая корона и проклятая печать. Принцесса Ирмель! громогласно объявляет управляющий, взявший на себя роль тереминистера. Он, кстати, органично в этой роли смотрится. Мундир похож на тот, в котором мой отец был на свадьбе. Гостей в зале встретил как надо. Ну, или показалось мне так, еще и пошушукался с ними, выясняя, кто такие и как зовут, чтобы тоже представить. «Князь Скрижович, младшие князья Скрижовичи, пламенных дел мастер-панкратцы сопровождающие». «Угу, пятнадцать мужиков на одну маленькую принцессу. Интересно, почему никого из женщин не взяли? Опасно? И что за пламенные дела? Изучаю, пока они, чуть ли не открыв рот, на меня». На мое лицо и корону, если быть точными. смотрят. Лицо, ладно. Корона, чем он не угодила. Интересненько. Князь, дядька взрослый. Грузный очень. Еще и с красным лицом. Ну еще бы. Тащиться по всем нашим лестницам не каждому легко. Младшие княжичи по возрасту, как его сыновья. На вид лет тридцать. Но, может, они и младше. Просто бороды, лишний вес и явные признаки злоупотребления алкоголем делают их старше. Мастер, щуплый, мелкий, с бегающими, оценивающими глазками. К сопровождающим вопросов нет. Слуги, охрана, вся королевская рать. В общем, нормальные молодцы, выполняющие указания. Наверное, здесь принято такой свиты таскаться. Для безопасности и усиления впечатлений. А вот сами Скрижовичи мне сразу не нравятся. Так что я даже не делаю попытки улыбнуться и быть няшей. Решаю играть в снежную королеву, пока не разберусь, зачем товарищи пожаловали. «Стоит ли мне с ними общаться?» И сразу применяю тяжелую артиллерию. Фирменный давящий взгляд нашего главврача Павла Сергеевича и его же фирменное молчание. Он любил вызвать в кабинет и долго смотреть и молчать, без всяких вопросов и разговоров, пока ты потел, бледнел, краснел и признавал, не выдерживая тишины, свою вину во всех возможных преступлениях, о которых даже не слышал. Тем более, что расположение позволяло так играть. Я сидела на стуле на небольшом возвышении. Не трон, но сойдет. А они стояли посреди зала, ниже. Вижу, проняла. Сначала молчание сделалось из торжественного напряженным, потом так и вовсе нервозным. А следом старший скрижович, каркая чуть задушенным голосом. Простите за наше вторжение без приглашения, но когда мы узнали, что в забытом лесу возродился темный замок, и там поселилась столь прелестная принцесса, Слово «прелестное» он из себя выдавливает с трудом. Блеск корона не затмил мраморности кожи? Ну-ну. Мы, как ближайшие соседи, не могли не обратить свое внимание. Итак, что я знаю о нашей местности? Забытый лес, то есть мой лес, холм, скала и подлесь из деревней занимают довольно большое пространство. Дальше безлюдный неплодородный хребет, который как бы тоже к этой территории относятся. Разрозненные городки севернее, разделенные непроходимой чащей, довольно самостоятельные, как я поняла, и на них никто особенно и не претендует, драконище тоже. Юг – это два заметных княжества, отделенных от пространства, которые я уже считаю своим и иногда облетаю на драконе, естественной водной преградой в виде бурной реки, спускающейся все с того же хребта. А запад это значит скрижовичи, и еще несколько непонятных владений. И границы между нами. Не сказать, что явные. В общем, не знаю я, где граница. И ни одно меня это теперь беспокоит. Как хозяйки этих мест, голос мой холоден и тверд. Подобное внимание мне понятно, и я не чужда гостеприимству. Время уже позднее, вы с дороги явно устали, приглашаю вас разделить ужин, тепло и разговоры. Вы не только очаровательные, принцесса, но и весьма добры. Выступает вперед один из княжичей, скалясь улыбкой. а зубы у него желтые. Фу. Может быть, нам повезет, и мы разделим ужин еще и с хозяином этих мест? Добавляет старший князь. Вашим мужем, отцом или братом. Ваш род так и остался непроизнесенным, принцесса Ирмель. Надеюсь, это не тайна. Внутренне морщусь. Я принцесса без фамилии. По местным традициям семейной я лишилась, а мужчину не приобрела. Но что за проблема? Мой род — это я сама. задирая подбородок, и тут же понимая, что надо было соврать, сказать что-то другое. За время в замке я просто забыла, что живу в мире процветающего мужского шовинизма. В своем замке и со своим драконом я выстроила иную политику. Но мир за пределами моих территорий остался тот же, в котором одной женщине без покровительства мужчины делать нечего. Секунда буквально, и настроение гостей меняется. Они вырастают в собственных глазах, распрямляются... на лицах мерзкие ухмылки, и такое псевдоотеческое и почти пренебрежительное. «Ах, какая печальная ситуация! Быть совсем одной, без защиты семьи!» «Тварь!» Видок у него такой, будто он сейчас просто прикажет своим молодцам взять замок. «Зачем ей защита семьи, если у нее есть я?» раздается громкий насмешливый голос, сопровождаемый грохотом. «Блин, я еще никогда не была так рада вынесенной раме. Причем надо отметить, что Ледгар постарался сделать это аккуратнее, чем обычно, чтобы меньше было потом чинить. «Фас, драко!» — шепчу, улыбаясь во все тридцать два зуба, глядя на напуганные лица гостей. «Нет, про дракона им, похоже, не сказали». И добавляю громче. «Ну что ж, раз знакомство можно считать состоявшимся, я прикажу слугам накрывать на стол». Невольные признания. Вот прям забавно. Как сдуваются надутые мужики рядом с кем-то по-настоящему сильным. Чем больше надуты, тем больше сдуваются. Не тебе достать мечи и с воплями принцессу защищать. Но ну, откуда они уверены, что у меня с драконом норм? Может, это их шансы на доблесть? Не продолжить: бла-бла-бла, про мое одиночество и необходимость с этим что-то сделать, куда-то. Лица перекошены, взгляды исключительно в сторону выхода и слова выдавить не могут. Сидят в напряжении. за быстро притащенным и накрытым столом, а у самих в голове явно страшные картинки. Драконище никак не помогает сделать атмосферу более приятной. Лениво разделывает тушу, развалившись на четверть комнаты. Как тищем, так чирк-чирк, и кусок мяса в пасть. А потом со словами «Что-то здесь темновато становится» не менее лениво выдувает огонь в сторону факелов. Хорошо хоть ничего больше не поджигает, с прицельностью у него так себе. Но трюк выглядит демонстративно устрашающе. Гости аж зеленеют. Красава. Чего же вы не едите? спрашиваю, предельно ласково, кивая на полные тарелки. Невкусно? Потрясающе вкусно! давится спешно запиханным в рот кусочком один из княжичей. А как вам вино? Обращаюсь ко второму. Ничего лучше не пивал, делает огромный глоток. Расскажите нам о своем княжестве, улыбаюсь, как гостеприимная хозяйка старшему Скрижовичу. Хотя почему как? По мне, так мужики все поняли, приняли и отсвечивать сильно не будут. Еще и прочим опишут, что принцессы и замок не бесхозные. Мои личные симпатии и антипатии – дело второе. Дипломатические отношения с окружающими владениями устанавливать надо. Хоть политики меня не учили, но это понятно и без специального образования. Возможно, мы будем полезны друг другу в своем взаимодействии. Вдруг поперхивается один из княжичей. «Ну...» — тянет второй. «Столь юная принцесса и столь разумные речи!» — поясняет немного ситуацию отец. «До меня доходит. Я, по мнению общества, должна не только быть при мужике, но и молчать. В том смысле, что сказать мне нечего, девица же. А все умные слова, как и решительные военные действия, мужчинам предназначаются». «Так уж сложилось!» что я необычная юная принцесса. Тщательно подбираю слова. И разумные речи мне привычны, как и обсуждение сложных вопросов и принятие различных решений, в том числе относительно дружбы или вражды. Аж вилочка выпала у одного из рук. они здесь такие тяжелые, с двумя зубцами острыми. Можно и убить такой. Глава семейства переглядывается в этот момент с мастером, косится на дракона, который показывает, что он тоже весь внимание. И выдает. «Нам есть, что вам предложить, принцесса!» Спустя несколько часов мы прощаемся. Я не приглашаю на ночь разместиться в замке. Объективно, нет столько приличных спален. Ну и не в этом дело. Ни я, ни, кажется, гости не готовы пока к настолько близким отношениям сразу. Но расстаемся мы, если недовольны друг другом, то вполне удовлетворенные договоренностями. Мастер, оказывается, связан с рудой. и превращением этой руды в различные изделия. Поэтому огненных дел. Если я верно поняла и узнала образцы, речь идет о бронзе. А это, безусловно, нужные будущие покупки. У меня, как выясняется, в лесу много пушной дичи, а это, безусловно, нужный теплый мех. В общем, нам удается договориться о натуральном обмене. Причем, пока договариваемся, я на дракона посматриваю. Не дешевлю ли? Все-таки он в этом больше понимает. Медленные согласно прикрывают веки, когда сделка его устраивает. Договариваемся и о том, что негласная граница будет проходить по лесному краю, и пока мы в добрых отношениях, никто не будет препятствовать пересекать эту границу с обеих сторон. Договариваемся и об ответном визите весной, потому что у них возле замка прекрасное озеро, полное цветение и рыбы. И снова драконяще согласно опускает веки. Выглядит все вполне пристойно по итогу. Не такие уж и враги, смотрю с башни вслед отъезжающим каретам и лошадям, которые быстро теряются во мраке раннего вечера. «Друзьями ты -то их тоже не считай. Скрижовичи самые лукавые из всех семейств», — ворчит дракон. «Ты их и прежде знал?» — осеняет. «Они из тех, кто позабыл все?» «С княжичами мы немало провели времени», — игнорирует вторую часть вопроса. «Ну ок, пока что. Я прикидываю возраст и киваю, и тут же хмурюсь. То есть. Если бы ты не обратился, то стал таким же? Пузатым, толстомордым и волосатым? А ты бы тогда в мою сторону и не посмотрела? Вдруг жадно подается вперед. Я смущаюсь и отвожу взгляд. Внешность отражает образ жизни. Пьянство, обжорство, лень. Вряд ли меня привлекли бы такие качества, понимаешь? Как и демонстрации своего мужского превосходства, только по факту того, что рожден мальчиком, или пренебрежительное умиление, говорящей принцесской. Но для тебя это все не характерно. Ты не идеален, нет. Только то, что я чувствую внутри тебя, заставляет меня смотреть в твою сторону, несмотря на чешую и размеры. Черт. Кажется, я сказала больше, чем планировала. Кажется, я для себя проявила больше, чем могла подумать. Кажется, пора пойти спать. Ну его это все. Ледгар. На минуточку. Всего на минуту я чувствую себя собой прежним. Человеческих размеров, человеческих качеств, человеческих желаний. Обнять, притянуть к себе, вдохнуть запах. Даже когда она близко, в моих когтях, я не могу это сделать, пока дракон. Мой нюх предназначен для совсем другого. Капля крови чувствуется и на другом конце замка. Меч и на другом конце леса. Недавние пожары в другом королевстве. А ее запах я уловить не могу. Но очень хочется. Мне кажется, что принцесса пахнет жемчугом и морем. Я долетал однажды, но так и не решился пересечь или нырнуть в него. Сначала был слишком ошеломлен, потому что море оказалось больше меня. Затем оттеснили морские драконы, о которых никто никогда не рассказывал. Но запах я запомнил. И представляю его, пока она стоит рядом и выталкивает из себя совсем неожиданные признания. Жемчуг, соляные брызги и немного нагретого солнцем камня. «Чувствую внутри тебя», — говорит. «Я тоже чувствую внутри себя рядом с ней». Пусть и запретил себе давно подобные глупости. Чувствовать. Понадобился год после проклятия, чтобы принять сам факт, что я чудовище, и с этим ничего не поделаешь, как бы ни пытался. И приказал себе забыть про прежнюю жизнь, и потребовал у ведьмы, которая все это время крутилась рядом, чтобы и прочие забыли о моем существовании. Не знаю, как она это провернула. воспользовавшись зельем забвения и моим дыханием, умудрилась во все дома и замки разнести. Что бы и ни думали даже. Помогать, бояться или завоевывать. Уничтожать заразу. Смог бы я тогда убить бывших друзей, напавших на меня? Не уверен. Спустя какое-то время смог бы, потому что тоже начал забывать. Пять лет мне понадобилось на то, чтобы распробовать новую жизнь. Я возвращался в пустой замок все реже, больше для разнообразия, чем ради необходимости и воспоминаний. Возвращался, нехотя получал из женских рук очередной волшебный эликсир или заклятие, которое, естественно, опять не помогало, и улетал по своим уже драконьим делам. Сокровища, полеты, весь мир под брюхом, ощущение свободы. В моей новой жизни оказалось достаточно удовольствия. Настолько достаточно, что я нет-нет, да и думал, насколько удачно все сложилось. последующие годы и вовсе не думал. Я дракон, единственное отличие которого от прочих в том, что он не ест людей, которые не делятся этой ценной информацией ни с кем. Мне нравится тот страх и тот почет, который я видел в воплях и отторжении людей. У меня все хорошо было, пока она не позвала. И теперь я не могу разобраться. Это мое хорошо, оно оказалось надуманным, что ли? Раз я все чаще чувствую то, что дракон чувствовать не должен, как будто человек внутри меня, тот, кто был рожден человеком, уже победил дракона. Желание обнять. вдохнуть запах, защитить, стать лучше рядом с ней, чтобы только не смотрела с брезгливым недоумением, страхом или неприязнью. Я злюсь на принцессу. И да, порой хочу сказать ей гадость из-за этой злости. И да, порой говорю. Даже делаю. Хочу, чтобы она тоже почувствовала. Мне нелегко дается. Потом злюсь на себя, если мне это удается. А вот сейчас как злиться? После ее слов. То, что я чувствую, это не злость, это страх. И непонятно мне, чего я боюсь. Может быть того, что никакие ее или мои чувства ничего не изменят, и до конца жизни я останусь лишь драконом при принцессе. Ирмель уходит к себе, а я улетаю. Я отправляюсь в полет все с той же чистотой, что и прежде. Но раньше я улетал, потому что мне это нравилось. Сейчас потому что мне слишком сложно находиться в замке долго и вспоминать, вспоминать о своем детстве, о своей жизни до, о себе. И явился. Ведьма выходит поутру и своей лачуги и морщится, завидев меня. У Грида несколько таких домов, в разных местах, этот самый дальний. Ведьмы не задерживаются подолго в одном королевстве. Не только из-за того, что боятся сожжения. Пойди еще поймай ведьму. Им по природе предназначено постоянно бежать, идти, от чего-то или к чему-то. И только сейчас, после всех этих ситуаций с принцессой, я понимаю, что конкретно эта ведьма задержалась возле меня какое-то совсем уж неприличное время. «Почему?» Задаю единственный вопрос. «Ты знаешь», — хмыкает недобро. «И правда знаю». «Теперь да. Может, и раньше знал, но мне не было это интересно. Сейчас же... Сейчас интересно, но вовсе не в том смысле, что я готов что-то сделать с ее чувствами. Только скажи, ты действительно старалась обратить меня снова? Или все эти попытки — лишь игра?» Ты появился спустя столько времени, чтобы упрекнуть меня в чем-то. А ты продолжаешь сидеть здесь, в надежде, что по другим причинам. Скидывается. И вдруг хрипло и горько смеется, обхватив себя руками. Жестокий, жестокий принц! Ничего не изменилось. Ты наказан за это. И я уже десять лет наказана, что решила стать судьбой. Жестокий принц, со всеми, кроме нее. Замираю. Мне не всегда легко понимать и думать об этом, но сейчас я понимаю, о чем Грида говорит. И правда. Я могу злиться и ругаться на принцессу, но я никогда не был с ней по-настоящему жестоким. Хоть в действии, хоть на словах. Отпусти меня, Ледгар. Отпусти, наконец. Я никогда и не держал тебя. Ты прав. Я сама себя привязала. Но отвязать так и не нахожу способ. Она вдруг задумывается о чем то глядя вдаль. Я действительно пыталась помочь и сделать тебя снова человеком. Признаю, не вышло. Может, у твоей принцесски получится? Но я не пожелаю этого вам. И время на исходе. Ты тоже можешь быть жестокой. Внутри что-то ёкает от безысходности. Поверь мне, ты не знаешь, насколько. Улетай, Ледгар. Мне и правда пора. Я больше не вернусь. Я знаю. Резко срываюсь с места вверх и в воздухе поворачиваю к замку, но потом в противоположную сторону. Мне хочется торопиться, потому что я осознаю внезапно, что время и правда на исходе. А «Я принял решение. Только сначала мне надо кое-что сделать».